Озвучено специально для youtube- канала Блэквуд. Рэй Брэдбери. Всего лишь лихорадочный бред. Его уложили на свежие, чистые, накрахмаленные простыни. А на столике под неяркой розовой лампой всегда стоял стакан свежего апельсинового сока с мякотью. Стоило только Чарльзу позвать, как мать или отец заглядывали в его комнату, чтобы узнать, как он себя чувствует. В комнате было слышно всё, что делалось в доме. Как по утрам в туалете журчала вода, как дождь стучит по крыше, шустрые мышаты бегают за стенкой, на нижнем этаже поёт в клетке канарейка. Если ты умеешь слушать, то болезнь не так уж и страшна. Чарльзу было 13 лет. Стояла середина сентября — и осень только слегка коснулась природы желтым и красным. Он валялся в постели уже трое суток, и только сейчас начал испытывать страх. Что-то случилось с его рукой, с его правой рукой. Он смотрел на нее, она была потная и горячая, и лежала на покрывале, казалось, отдельно от него. Он мог слабо пошевелить пальцами, немного согнуть локоть. А потом она опять становилась чужой, неподвижной, и цвет ее менялся. В тот день снова пришел доктор. Постукивая по его тощей груди, как по барабанчику, доктор, улыбаясь, спросил. — Ну, как наши дела? Я знаю, можешь ничего не говорить. Температура нормальная, но чувствую себя отвратительно. Доктор часто повторял эту шутку и сам же над ней смеялся. Чарльз продолжал лежать. Для него эта скверная затертая шутка становилась реальностью. Нелепая фраза засела в мозгу. Рассудок в ужасе отшатывался от нее и снова возвращался. Доктор и не подозревал, как жестоки порой бывали его шуточки. — Доктор, — прошептал Чарльз, — он лежал, вытянувшись, и был очень бледен. «Моя рука больше мне не принадлежит. Сегодня утром она стала чем-то другим. Доктор, пожалуйста, сделайте ее, как раньше». Доктор натянуто улыбнулся и погладил его руку. «Мне это нравится, сынок. У тебя всего лишь лихорадка, и ты бредишь». «О, доктор, доктор, она же стала совсем другой». — схлипнул Чарльз с жалостью, сжимая здоровой рукой другую, бледную, не принадлежащую ему. — Это же правда! — доктор усмехнулся. — Я дам тебе розовую пилюлю, и всё пройдёт! Он впихнул ему в рот таблетку. — Глотай! — Это сделает мою руку прежней, и она снова станет моей? — Да, да! В доме было тихо. Доктор уезжал по спускающейся с холма дороге, по тихим голубым сентябрьским небом. Где-то далеко на кухне тикали часы. Чарльз лежал и смотрел на руку. Она не становилась прежней. Она так и оставалась чем-то инородным. За окном поднялся ветер и швырял сорванные листья в холодное стекло. В четыре часа стала меняться и его другая рука. Похоже, начиналась лихорадка. Рука пульсировала, и медленно клеточка за клеточкой менялась. Биения руки были, как биения горячего сердца. Ногти посинели, потом покраснели. Изменения происходили в течение часа без малого, потом всё кончилось, и рука опять выглядела, как обычно. Хотя и не совсем. Рука больше ему не принадлежала. Он долго лежал, охваченный ужасом, а потом вдруг крепко уснул. В шесть часов пришла мама и принесла бульон. Он к нему не притронулся. — У меня нет рук, — сказал он и закрыл глаза. — Твои руки в полном порядке, — успокоила мама. — Нет, — настаивал он, — у меня больше нет рук. Мне кажется, что остались лишь обрубки. «О, мама, держи, держи меня! Я боюсь!» Она накормила сына с ложечки, как в детстве. «Мама», — попросил он, — «позови опять доктора. Мне очень плохо». «Доктор придёт сегодня в восемь вечера», — ответила она и вышла. В семь часов дом погрузился в сумерки. Чарльз сидел в постели, когда почувствовал, как что-то происходит сначала с одной ногой, а потом и с другой. «Мама, иди скорее сюда!» — отчаянно закричал он. Но когда мать пришла, всё уже прошло. Мать ушла наверх. Он лежал тихо, а ноги его продолжали пульсировать, стали горячими и покраснели. Казалось, в комнате стало жарко от этих горячечных изменений. Сильный жар поднимался от кончиков пальцев до щиколоток, а затем и до колена «Можно войти?» — доктор стоял в дверях, улыбаясь. «Доктор!» — воскликнул Чарльз. «Быстрее откиньте одеяло!» Доктор не спеша поднял одеяло. «Ну вот, ты цел и невредим, хотя и потеешь. Небольшая лихорадка! Я ж тебе говорил, чтобы ты не вертелся, негодный мальчишка!» Он ищупнул его за влажную розовую щеку. «Пилюли помогли? Рука вернулась к тебе?» — Нет же. То же самое случилось с другой моей рукой и ногами. Но, — Ну-ну, но, нужно дать тебе ещё три пилюли. По одной на каждую ногу и одну на другую руку. Не так ли, мой маленький пациент? — засмеялся доктор. — А они мне помогут? — Пожалуйста. Скажите, что у меня? Небольшой приступ скарлатины, осложнённый лёгкой простудой. — Во мне сидит микроб? — «Да еще размножается?» «Да». «А вы уверены, что это скарлатина?» «Вы не делали никаких анализов?» «Я определяю скарлатину сразу, когда с ней сталкиваюсь». Сдержанно, но авторитетно ответил доктор, проверяя у мальчика пульс. Чарльз тихо лежал, пока доктор укладывал свой скрипучий черный саквояж. Потом глаза его на мгновение вспыхнули. Он что-то вспомнил. В тишине голос мальчика прозвучал вяло и слабо. «Однажды я читал книгу. Там говорилось об окаменевших деревьях, о древесине, превращающейся в камень, как деревья падали и гнили, а в них попадали минералы. Они пропитывали деревья, и те внешне оставались такими же, как были, но внутри были камнем». Он умолк. В тихой тёплой комнате слышно было его дыхание. "Ну?" спросил доктор. "Я думал," откликнулся Чарльз спустя некоторое время. "Микробы могут вырасти. На уроках биологии нам рассказывали об одноклеточных животных, о мёбах и им подобных. Миллионы лет назад они группировались до тех пор, пока не образовалось скопление клеток, давшее начало первому телу. Клеток объединялось все больше и больше, их колонии росли и, в конце концов, вырастали в рыбу и даже в человека. Все мы — ничто иное, как скопище клеток, которые решили объединиться, чтобы помочь друг другу выжить. — Это правда? Чарльз облизал пересохшие губы. — К чему ты это все рассказываешь? Доктор склонился над ним. «Мне нужно было вам это рассказать, доктор! Просто необходимо!» воскликнул мальчик. «Что произойдет? Вы только представьте, пожалуйста! Представьте, если, как когда-то давным-давно, множество микробов соберутся вместе и решат объединиться, а затем размножиться и еще раз размножиться Его бледные руки, лежащие на груди, едва заметно двигались горлу и решат захватить человека. «Захватить человека!» — закричал Чарльз. «Да! Превратиться в человека! В меня! В мои руки и ноги! Что, если болезнь знает, как убить человека, а потом жить после него?» Он завопил, руки вцепились в горло. Доктор с криком ринулся к нему. В 9 часов родители провожали доктора к машине. Несколько минут они разговаривали на холодном ночном ветру. — Обязательно следите за ним, чтобы руки у него были вытянуты вдоль тела, — говорил доктор, беря протянутый саквояж. — Я не хочу, чтобы он себя поранил. — Доктор, он выздоровеет? — на мгновение мать схватила его за руку. Он погладил ее по плечу. — Разве я не был вашим семейным врачом 30 лет? У него лихорадка, от нее галлюцинации! А те синяки на горле! Он ведь чуть и не задушил себя!» «Только следите, чтобы он лежал, вытянув руки, и утром он будет здоров!» Машина покатилась вниз по дороге в сентябрьскую мглу. В три часа ночи Чарльз все еще не спал. Он лежал на влажных простынях в своей маленькой темной комнате, и ему было очень жарко. Он больше не чувствовал ни рук, ни ног, да и все тело начинало изменять ему. Оцепенелый и неподвижный, он лежал, уставясь в широкий белый потолок. Ночью он бился и кричал. Мать несколько раз приходила, чтобы сменить мокрое полотенце у него на лбу. Потом больной ослаб и охрип, обессиленно затих и лежал, вытянув руки по швам. Он чувствовал, как меняется его организм, перемещаются органы легкие, как будто охваченные синим спиртовым пламенем. На стенах комнаты плясали отблески огня всю ночь горевшего в камине. Теперь у него не было и тела. Оно исчезло. Вернее, было, но в нем жгуче пульсировало наркотическое зелье как будто голову аккуратно отделили от туловища хирургическим ножом, и она, освещенная слабым ночным светом, покоилась на подушке, а туловище было внизу, все еще живое, но не его. Оно принадлежало кому-то другому. Болезнь сожрала туловище и воспроизвела его подобие, бьющееся в лихорадке. У этого подобия были и редкие волоски на руках, и ногти, и шрамы, и даже маленькая родинка на правом бедре. Все было воспроизведено абсолютно точно. «Я мертв», — подумал он. «Меня убили, и я все же жив. Мое тело мертво. Оно теперь только болезнь, и никто об этом не узнает. Я буду всюду ходить, но это буду не я. Это будет что-то другое. Это что-то будет ужасным» злым, огромным, таким злым, что его невозможно будет понять и осмыслить. Оно будет покупать обувь, пить воду, когда-нибудь женится и однажды совершит такое зло, какое никогда раньше не совершалось. Теперь тепло подступало к шее, заливая щеки, как горячее вино». Губы горели, веки вспыхнули, словно лепестки, из ноздрей вырывалось едва заметное голубое пламя. — Вот и всё, — подумал он, — огонь охватит мою голову, мой мозг расправится с глазами, потом с зубами, со всеми мозговыми извилинами, ушными раковинами, и от меня не останется ничего. Он почувствовал, как его мозг заливает кипящая ртуть, как левый глаз сомкнулся, словно раковина без зубки, и закатился. Он ослеп на левый глаз. Тот больше ему не принадлежал. Теперь это была территория противника. Язык исчез. Был вырван. Левая щека немела пропала. Левое ухо перестало слышать. Теперь оно принадлежало кому-то другому. Превращение заканчивалось, минерал заменил дерево, болезнь заменила здоровые живые клетки. Он пытался кричать. Крик резко, высоко и громко звенел в комнате все время, пока вытекал мозг. Его правый глаз и правое ухо были вырезаны. Он ослеп и оглох, все заполнил, Хаос, ужас и огонь — это была смерть. Он затих, когда мать вбежала в комнату и бросилась к постели. Стояло чистое ясное утро. Свежий ветер дул доктору в спину всю дорогу к дому. У окна верхнего этажа стоял полностью одетый мальчик. Он даже не махнул рукой в ответ на восклицание доктора «Что я вижу? Ты встал? О, Господи!» Доктор почти бегом поднялся по лестнице. Задыхаясь, он влетел в спальню. «Почему ты не в постели?» — спросил он мальчика и, не дожидаясь ответа, бросился выстукивать ему грудную клетку, щупать пульс и мерить температуру. «Просто удивительно! Нормально! Боже мой, нормально!» «Я никогда больше не буду болеть!» — Чуть слышно, — сказал мальчик. Он стоял и смотрел в открытое окно. — Никогда. — Я надеюсь. Ну что же, ты выглядишь прекрасно, Чарльз. — Доктор. — Что, Чарльз? — Теперь я могу ходить в школу? — спросил мальчик. — Завтра уже будет можно. Похоже, что ты туда прям-таки рвёшься. — Да, я люблю школу. И всех ребят. Я хочу играть с ними. Бороться, плеваться, дёргать девчонок за волосы, пожимать руки учителям, отираться в раздевалке. Я хочу вырасти, попутешествовать, пожать руки людям всего мира, жениться, иметь много детей, ходить в библиотеку, брать книги. Всё это и многое другое. — Я очень хочу, — сказал мальчик, глядя в сентябрьское утро. — Как вы меня назвали? — Что? — доктор опешил я назвал тебя твоим именем чарльз я думаю лучше быть чарльзом чем оставаться вообще без имени пожал мальчик плечами я рад что ты хочешь вернуться в школу заметил доктор я действительно очень жду этого улыбнулся мальчик спасибо вам за помощь доктор давайте пожмем друг другу руки с удовольствием они серьезно пожали друг другу руки В окно дул свежий ветер. Рукопожатие продолжалось минуту. Мальчик улыбался старику и благодарил его. Потом, смеясь, он проводил доктора вниз, до машины. Мать и отец бросились вслед за ними пожелать доктору счастливого пути. — Здоров, как бык! — заметил доктор. — Невероятно! — И силён! — вторил отец. — Он сам выпутался сегодня ночью, не так ли, Чарльз? — «Да? Конечно! А как же?» «Это было так давно», — сказал мальчик. «Да, давненько!» Они все засмеялись, и пока все смеялись, мальчик незаметно опустил босую ногу на тротуар и лишь слегка коснулся сновавших там муравьев. Он сделал это тайком, пока родители болтали с доктором. Его глаза вспыхнули, когда он увидел, как муравьи затрепетали в нерешительности, а потом замерли на асфальте. Он почувствовал, как они окоченели. — До свидания! — доктор умчался, помахав на прощанье рукой. Мальчик шел впереди родителей и смотрел на город, мурлыкая себе под нос школьные дни. — Хорошо, что он поправился! — заметил отец. — Послушай его, он так хочет в школу! Мальчик медленно повернулся, крепко обнял обоих родителей и несколько раз расцеловал, затем, не говоря ни слова, убежал в дом. В прихожей, прежде чем пришли все остальные, он быстро открыл клетку, просунул руку и всего один раз погладил желтую канарейку. Потом закрыл дверцу, отступил на шаг и замер в ожидании. «Рэй Брэдбери. Всего лишь лихорадочный бред», — рассказ читал Олег Булдаков.